И отворачивая очарованный взор свой, упоенный потаенным многозвучием этого странного сродства светолепных телес с садовыми извержениями, я узрел на боках портала под глубокими аркадами множество высеченных на контрфорсах в промежутках между хрупкими колоннами, поддерживающими и украшающими их Вьющихся посреди изворотов изобильной растительности Окутывающие оголовье этих колонн И карабкающихся наверх к лесоподобным пролетам Бесчетно повторяющихся арок Других видений ужасающего жуткого вида Чье явление в этом священном приюте могло быть связано Только с их параболическим и аллегорическим смыслом и с неким моральным уроком, который ими задавался. Там видел я жену похабную оголенную со спущенной кожей, угрызаемую нечистыми лягами, уязвляемую аспидами и уестеляемую толстобрюхим сатиром с крупом грифа с ногами утыканными жестким пером из бесстыжую глоткую Выкликающую ему же самому вечное посрамление. Видел я искупца, коченеющего смертным холодом На своем ложе под колоннами и навесами Беззащитную жертву злой бесовской когорты, На него бросающийся, рвущий с последними хрипами Из греховной глотки душу в образе младенчика, но не для вечной жизни, о горе нарождающегося. Видел и горделивца, которому лютый бес плотно сел на плечи, ткнувший когти тому в очи, в то время как двое чревоугодников рвали один из другого клочья мерзостного мяса и видел других существ козлиными рожами, львиными шкурами, пантериями зубьями, Плененных в огненном лесу, Горячее их дыхание Чуял на щеках. Их окружали, с ними смешивались, На них громоздились И пластались под ними Странные лики члены тела, Муж с женою, Вцепившись друг другу в волосы, Два аспида, Высасывая очи у грешника, Борец, который скалясь, Разрывал скрюченными руками Пасть гидры, И все твари, Бестиария сатаны, сошедшиеся с собором, Дабы хранить и венчать престол тот И поражением своим его вославить. Сатиры, андрогины, шестипалые уроды, Сирены, гиппокентавры, гаргоны, Гарпии, инкубы, змеехвосты, Минотавры, рыси, барсы, химеры, мышевидки с сучьими мордами, Из ноздрей пускавшие пламя, Зубатки, склопендры, Волосатые гады, Саламандры, змей-рогатки, Водяные змеи, ехидны, Двуглавцы с зазубренными хребтами, Гиены, выдры, сороки, Крокодилы, гидрофоры с рогами, как пилы, Жабы, грифоны, обезьяны — Псиглавцы, круготенетники, мантихоры, стервятники, лоси, ласки, драконы, удоды, совы, василиски, черепокожие, гадюки, бородавконогие, скорпионы, ящеры, киты, змеи, посохи, амфизбены, летучие удавы, дипсады, мухоловки». Хищные полипы, мурены и черепахи, все исчадия ада, будто сошлись тут в преддверии, в сумрачном лесу, в степи печальной и дикой, к явлению сидящего на фронтоне, к лику его многообещающему и грозному».